Глава вторая. Вода повсюду, но пить ее нельзя. Помню, как несколько лет назад я перещелкивал телевизионные каналы и наткнулся на фильм, в котором были говорящие ящерицы. Действие фильма разворачивалось в местности, похожей на город старого Запада. Представим, что я этого не говорил. В одной из сцен начался дождь, и все жители выбежали на улицу с кастрюлями, тазиками и всем, что только можно было найти чтобы собрать дождевую воду. Примерно так же происходит сейчас и у нас, когда идет дождь. Те, у кого есть водостоки, просто ставят под ними вёдра или бочки. Удивительно, сколько домов в нашем городе без водостоков. Раньше я даже не обращал на это внимания, но во многих домах, которые были построены или отремонтированы за последние несколько лет, водостоков нет. Людям, живущим в этих домах, приходится особенно тяжело. Вода это то, что мы всегда воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Достаточно было просто открыть кран, и у нас на постоянной основе лилась вода. Каждый прохожий с улицы имел при себе бутылку воды. Прошло уже много времени с тех пор, как мы могли позволить себе роскошь прийти в магазин и выбрать любимую марку воды. Теперь нам приходится обходиться той водой, которую удалось собрать во время дождя. Помимо того, что мы стоим под дождем и пытаемся собрать как можно больше воды, слишком уж далеки от нас те моменты, когда мы могли сходить в душ в любое время. К счастью, нам удается принять ванну примерно раз в неделю, хотя это сложно назвать ванной в привычном понимании слова. У нас есть старая металлическая емкость, в которой прежде купали собак. Мы собираем всю воду, которая остается после мытья посуды и стирки одежды, и сливаем ее в ванну. За несколько дней собираем воду до 12-15 сантиметров. Затем мы ставим ванну над кострищем и нагреваем воду. После чего по очереди принимаем ванну. Для последнего человека в очереди вода уже не такая теплая, как была в начале. Однако это намного лучше, чем просто протереть тело мокрой губкой. После того, как все искупались, мы выливаем воду в сад. Нет отхода, нет личным желаниям и все в таком роде. Говорят, что человеческий организм может прожить без воды около 3 дней. Хотя это может быть правдой с научной точки зрения, я придерживаюсь другого мнения. Нам необходимо регулярно употреблять воду для нормального функционирования процессов в теле. Мы используем воду в гигиенических целях, для стирки одежды и многого другого. Если вы сядете и подсчитаете, сколько воды используете в течение дня, вы, вероятно, будете шокированы. В среднем человек потребляет около 380 литров воды в день. Ваше собственное среднее значение может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от личных привычек. Однако хорошая новость заключается в том, что вся вода, которую вы будете использовать, не обязательно должна быть питьевой. Но можно с уверенностью сказать, что вам понадобится гораздо больше, чем пара ящиков бутилированной воды, если вы планируете пережить длительное по времени бедствие. Необходимо учитывать четыре основных источника воды: личные запасы, пробуренные колодцы, дождевую воду и то, что мы будем называть дикими источниками, такими как реки и озера хранение воды. Хранение воды связано с несколькими сложностями, о которых необходимо подумать заранее. Во-первых, вода это то, что материально. Под этим я подразумеваю, что она имеет вес и занимает определенное количество места. Ее нельзя сжать до меньшего размера и, конечно, нельзя сделать легче. Ведь не существует же обезвоженной воды. Один галлон или примерно 5 литров воды весит около 3,5 кг. Однако большинство людей могут с легкостью справиться с перемещением одного галлона воды. Она имеет свойство быстро накапливаться, когда вы храните галлоны в контейнерах больших объемов. В наполненном виде кувшин весит около 16 кг, что, вероятно, является хорошим верхним пределом для переносного контейнера. Спустя какое-то время когда вы станете слабее, вам станет сложнее перемещать его. Я легко могу поднять его одной рукой, но уж точно не хотел бы делать это много и часто, к тому же в движении. При хранении воды необходимо позаботиться о том, чтобы ее можно было перемещать. Если вы хотите использовать бочки на 55 галлонов в качестве дождевых, это отличная идея. Вскоре мы это обсудим подробнее. Но знаете, что, когда они заполнены хотя бы на две трети, передвинуть эти бочки будет нелегко. Важно иметь хотя бы некоторое количество воды в запасе. Однако нельзя хранить слишком много воды. При правильном хранении она не испортится. И давайте посмотрим правде в глаза. Вода это то, что вам всегда нужно использовать, чрезвычайной ли вы ситуации или нет. Даже если соблюдать все правила хранения воды, Я рекомендую периодически менять ее в емкостях, примерно каждые 6 месяцев. Далее используйте эту воду для вашего сада или животных. Выработка привычки сохранять запас воды позволит всегда быть в курсе того, сколько именно ее у вас есть под рукой. Правила хранения воды. Если вы используете воду из водопровода, вероятно, в ней уже достаточно хлора и других добавок, чтобы она могла храниться в течение нескольких месяцев. Тем не менее, если это так или если вместо этого у вас есть колодец, вы можете добавить в воду немного отбеливателя перед герметизацией контейнера. Заполните емкость почти до краев, затем добавьте несколько капель хлорного отбеливателя без запаха. С учётом того, что эта вода уже должна быть питьевой, вам нужно всего лишь добавить пару капель на галлон воды, чтобы предотвратить размножение бактерий. Заполните контейнер до конца, после взболтайте его так, чтобы несколько капель воды упали на резьбу, куда навинчивается крышка. Это гарантирует, что никакие бактерии или другие организмы не смогут проникнуть внутрь после фиксации крышки на контейнере. Начните с покупки нескольких ящиков бутилированной воды. Если посещая магазины, вы будете следить за распродажами, то можете собрать запасы воды, которые не сильно ударят по карману. Смысл этих ящиков в том, чтобы подстраховать вас в период между первыми несколькими днями кризиса и временем, когда вы будете полностью зависеть от альтернативных источников воды. Вы будете уверены в том, что вода в бутылках безопасна сможете заняться другими вещами по обустройству быта в новых условиях. Кроме того, воду в бутылках, даже во флягах, очень легко перемещать. Спрячьте их в подвале или кладовке, чтобы у членов семьи не появилось соблазна использовать эти бутылки. Любую воду, которую вы припасли заранее, следует сохранять исключительно для потребления, если это вообще возможно. Это вода, которую вы будете пить и использовать для приготовления пищи. Конечно, рано или поздно она закончится, и тогда вам нужно будет обратиться к другим источникам, которые мы собираемся обсудить. Но пока этого не произойдет, растяните запасы на как можно более длительный период времени. А как же бассейны? Конечно, любой новичок сразу подумает, что бассейн на заднем дворе отличный способ накопить воду, и вода там уже есть, разве не так? Суть вот в чем. Чтобы вода оставалась чистой и пригодной для купания, мы должны добавить в нее хлор. Я знаю, что муниципальные управления водоснабжения также поступают с нашей питьевой водой. Проблема заключается в дополнительных химикатах, которые смешиваются с хлором и используются для обработки плавательных бассейнов. Эти химические вещества, называемые стабилизаторами, служат для того, чтобы хлор действовал как можно дольше. Они могут быть вредными для нас, если мы потребляем воду в бассейне в любых количествах. Это не значит, что плавательный бассейн на тысяч галлонов бесполезен. Отнюдь нет. Используйте эту воду для стирки одежды, купания, смыва туалетов и прочих бытовых нужд. Скважины. Если вы используете воду из колодца, а не из водопровода, вам крупно повезло, но лишь отчасти. Для того, чтобы подавать воду в дом из скважины, нужны насосы, а насосы, как мы знаем, работают от электричества. Нет электропитания нет воды. Однако не все потеряно. Что хорошо в этих устройствах, так это то, что они могут повышать давление воды, и это позволяет пользоваться смесителями так же, как и сегодня. Однако при этом стоят они прилично. Их несложно установить и легко сохранить для дальнейшего использования сбор дождевой воды. Если у вас дома или в гараже нет водосточных желобов, я настоятельно рекомендую вам установить их самостоятельно или поручить установку профессионалу. Я знаю, это недешево. В зависимости от местоположения и размера вашего дома, готовьтесь отдать за это несколько сотен тысяч. И все же собрать дождевую воду в любом количестве без использования водостоков намного труднее. Давайте посчитаем. Если ваша крыша составляет около тысячи квадратных футов, всего полдюйма дождя даст вам около 300 галлонов воды, протекающей через эти желоба в бочке. С учетом типа вашего дома и хозяйственных построек, идеальным вариантом будет установка дождевых бочек у каждого водосточного желоба. Если по какой-то причине это невозможно, сделайте все, что в ваших силах. Независимо от того, есть ли у вас только одна водосточная труба, которая может наполнить одну бочку или несколько, рассмотрите возможность последовательного соединения нескольких дождевых бочек вместе, чтобы при заполнении первой водосточная труба наполняла следующую в очереди. Хотя это довольно простая конструкция, которую можно сделать своими руками, вы также можете купить готовые комплекты с необходимыми материалами и инструкциями. Невзирая на то, как вы устанавливаете дождевые бочки, убедитесь, что у вас есть простой способ получить доступ к воде внутри. Намного лучше, если это будет встроенный кран, расположенный у дна бочки, и вам не придется каждый раз открывать ее, чтобы забрать воду. С краном вы сможете пропустить садовый шланг туда, где хотите использовать воду, например, на грядку. Кроме того, удостоверьтесь в том, что бочки имеют плотно прилегающие крышки чтобы предотвратить попадание внутрь насекомых и мусора. Вам все равно придется фильтровать воду перед ее употреблением. Подробнее об этом расскажем дальше. Так как внутри могут быть частицы кровли и другого мусора. Но если есть такая возможность, то лучше уменьшить количество загрязнений. Существует множество разных типов дождевых бочек, которые есть практически в любом хозяйственном магазине. Это использованные бочки И Их необходимо тщательно очистить. Лично я предпочитаю покупать настоящие дождевые бочки из надежного источника, чтобы никто не попытался продать мне емкость под видом пищевой, в которой ранее хранились химические вещества. Рассмотрите вариант размещения одной или нескольких бочек в гараже или сарае. Так они не будут привлекать много внимания. Зайдите в местный хозяйственный или садовый магазин и спросите о переключателях водостока. Это устройство, которое устанавливается на водосточной трубе и помогает сливать воду через шланг в водосточную бочку. Когда бочка заполняется, устройство позволяет воде течь через водосточную трубу на землю. Вы можете пропустить шланг через небольшое отверстие в стене в бочку для дождя, которую спрятали внутри. Хотя большинство отводных устройств довольно неплохо сочетается с водосточной системой, попробуйте подстраховаться, установив их только на задней стороне гаража или сарая, где они не будут так заметны. Обязательно тщательно обработайте отверстия, чтобы предотвратить попадание внутрь насекомых. Даже если вы не планируете использовать скрытую систему сбора дождевой воды, вам пригодятся эти отводные устройства поскольку они не позволят ей вылиться из бочек и хлынуть на фундамент вашего дома, что со временем может его испортить. Если вода не собирается в бочке, то она должна куда-то стекать, а не проникать в фундамент и стены. Вода в дикой природе. Реки, ручьи, озёра и пруды все это потенциальные источники воды, если вы помните о нескольких предостережениях. Во-первых, скорее всего, вы не единственный, кто о них знает. Возможно, вам придется вступить в бой с кем-то, кто заявляет, что весь источник воды принадлежит им. И если вы хотели бы избежать любых контактов с людьми, дикие источники воды могут быть не лучшим вариантом. Во-вторых, вам нужно будет тщательно фильтровать и дезинфицировать воду до того, как она попадет в ваш организм. С водными патогенами, такими как лямблии, шутить нельзя. Неважно, насколько чистой выглядит вода. Высока вероятность, что в ней находятся микроорганизмы, слишком мелкие, чтобы их увидеть. Зато с нетерпением ждущие момента, когда какой-нибудь несчастный болван станет их жертвой. Как отмечалось ранее, вода имеет вес. Транспортировать ее вручную на любые расстояния будет утомительно. Но если это единственный доступный источник воды, вам придется придумать, как с этим справиться. Один из вариантов, который возможно стоит взять на заметку, это использовать ведра с плотно закрывающимися крышками. Сложите их по два или три в двухколесную тележку и перевозите таким образом. Также рассмотрите тачку, но помните, для ее подъема потребуется намного больше сил. Если путь к источнику воды и от него слишком неровный для транспорта на колесах, вы можете соорудить коромысло. Это устройство использовалось тысячи лет и используется до сих пор. Вам потребуется шест чуть больше метров в длину, который необходимо расположить позади плеч с ведрами, подвешенными с обоих концов. Шест должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес двух ведер с водой. Также имеет смысл вырезать небольшие выемки на каждом конце шеста, чтобы ручки ведер не соскальзывали. Используйте полотенце или другую подкладку, чтобы сделать подушку сзади на шее. Текучая вода, такая как ручьи и реки, обычно безопаснее, чем стоячая вода. В движущейся воде, как правило, не бывает водорослей и тому подобного. Но если тихий пруд ваш единственный источник воды, пусть будет так. По возможности избавьтесь от густых водорослей на поверхности воды, прежде чем наполнить ведро так вы уменьшите количество загрязнений, которые позже нужно будет отфильтровать. Фильтрация и дезинфекция. Как я уже говорил, перед тем как пить или использовать для приготовления пищи, воду необходимо будет фильтровать и дезинфицировать. Эти два термина иногда используются как синонимы, но на самом деле они означают довольно разные вещи. Фильтрация воды означает удаление паразитов и мусора. Дезинфекция воды, уничтожение вредных организмов. Ни один из этих способов не поможет полностью очистить воду, по крайней мере, в техническом смысле. Я знаю, что все это вопрос семантики, но стоит помнить о различиях. Фильтрация. Итак, как сделать озерную воду пригодной для питья? Один из способов создать систему фильтрации воды, а затем вскипятить фильтрованную воду. Начните с пустой двухлитровой пластиковой бутылки. Отрежьте нижнюю часть, чтобы получилась большая воронка. Переверните его так, чтобы носик с резьбой оказался внизу. Положите кофейный фильтр в перевернутую бутылку. Сложите несколько дюймов древесного угля, который можно купить в любом зоомагазине. Затем добавьте пару дюймов мелкозернистого песка прямо поверх древесного угля. Наконец, положите сверху слой мелкого гравия или камня аналогичного размера. Если вы хотите проверить работу фильтра, налейте немного воды из-под крана и добавьте в нее пищевой краситель. Пропустите жидкость через фильтр. Если вы все сделали правильно, вода потечет почти прозрачной. Когда она перестанет быть таковой, необходимо будет заменить фильтрующий элемент. Такой фильтр хорош тем, что он изготовлен из общедоступных материалов. Поэтому для его создания не требуется больших затрат. Даже если вы покупаете промышленную систему фильтрации, об этой самодельной системе стоит помнить на тот случай, если в вашей модели, приобретенной в магазине, закончатся фильтры или она по какой-то причине начнет работать со сбоями. Промышленные и самодельные системы фильтрации, которые мы только что обсудили, не предназначены для фильтрации большого количества воды. Это означает, что вы, скорее всего, будете фильтровать воду непосредственно перед ее использованием. Дезинфекция. Что касается дезинфекции, кипячение один из лучших и самых надежных способов уничтожить вредные микроорганизмы в воде. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, нужно ли кипятить воду в течение нескольких минут или достаточно просто довести ее до кипения. Если необходимо сделать воду пригодной для питья, я придерживаюсь особой осторожности и кипячу ее хотя бы несколько минут. Еще одна отличная идея для обеззараживания воды применение ультрафиолетовых лучей. Есть два метода, где используется этот подход пассивный метод солнечная дезинфекция, и активный метод работа с устройством. Солнечная дезинфекция функционирует сама по себе, однако занимает много времени. Все, что нужно сделать предоставить солнцу выполнение всей тяжелой работы. Кроме того, это один из способов одновременной дезинфекции большого количества воды. Начните с пластиковых бутылок, прозрачных, а не зеленых. Удалите всю маркировку, чтобы солнечные лучи могли проникнуть внутрь бутылки и обеззаразить воду. Наполните бутылки фильтрованной водой. Она должна быть как можно более чистой, так как любой мусор или осадок также помешают солнцу эффективно выполнить свою работу. Найдите во дворе место, где будет много солнца. Лучше всего, если это крыша. Положите бутылки на бок на темную поверхность. Если есть такая возможность, используйте гофрированный материал. Подойдет даже плотный картон черного цвета. Оставьте бутылки на солнце в течение одного дня при ясной погоде. При облачной погоде потребуется два дня. Рифленая, металлическая или темная поверхности помогают нагревать воду, что способствует общему процессу дезинфекции. Портативные средства ультрафиолетовой дезинфекции делятся на два основных типа. Те, которые используют батареи, и те, что работают от ручного привода. Короткий поток ультрафиолетовых лучей от одного из этих устройств обеззаразит вашу воду. Я рекомендую использовать модель с ручным приводом, так как вам не нужно будет запасаться батареями. Эта технология по сути такая же, как та, что задействована в настоящее время для очистки воды во многих крупных городах, только уменьшена в размерах для удобства использования. Обычный бытовой хлорный отбеливатель без запаха также можно использовать для дезинфекции воды. Однако важно отметить, что у отбеливателя ограниченный срок хранения. После вскрытия бутылки рекомендуется использовать ее не более 6 месяцев. Вода драгоценный ресурс, необходимый для жизни. Заранее обеспечьте наличие большого количества воды а также различные средства для фильтрации и дезинфекции воды из других источников.